Глава двадцать четвертая Картинка на шестом мониторе изрядно оживилась. Алевтина по привычке мельком глянула в ту сторону и застыла на месте. «А — А? — вскричала она, едва прочла диалоги, мазал Тофа и Перкинса. «Нет, — Нет-нет-нет, не надо! — Что ты орешь? Ярослав приподнял голову, он соорудил себе некое подобие кровати и стульев и сейчас кемарил, прикрыв лицо раскрытым блокнотом. — Статуэтка! — вызывала Алевтина. «Скрытый квест! Наши герой сейчас закинет стикс! А в Эпплкрауне поднимают нежить, чтобы добраться к открытому проходу в потусторонний мир!» «О чем ты вообще? Встань! Подойди прочти, если не веришь!» Аналитик упрямо уставилась на программиста. Тот нехотя поднялся со стульев, сутулился, прежде чем подчиниться. Парой минут он поочередно считывал информацию с мониторов, прежде чем подытожить. «Некисло! А я о чем?» но Ярослав ее уже не слушал, бубнил себе под нос. Получается, из-за того, что мы влезли в движок реальности, добавили мушек да дождик вызвали, и И решил увеличить сложность? Или проблема в гномке Чахате? Мы срезали угол и упростили прохождение, поэтому реальность тоже поменялась? «Вирус!» выдохнула Левтина. «Это он! Но какой там... Начал было программист, однако тотчас замолчал, спешно вернулся к кровати, забрал один из стульев, подставил его к рабочему месту и, наконец, уселся, чтобы быстро застучать пальцами по клавишам. «Знаешь, а ты права в кои-то веки. Вирус генерировал сюжетную ловушку, и наши голубки в нее попали. В курсе, что Элистоград тоже поднимает войска, потому что мы табличку-ключ от копий подсунули гномке?» — По-моему, это сейчас не самое важное, — недовольно ответила аналитик. — Какая там Санта-Барбара? Им система сейчас экшн-триллер устроит. Или на худой конец боевик. — Да ладно тебе. Ничего особенного. Подумаешь, квестов станет больше. Зато придется шевелиться в два раза активнее. — В три! — Бессмертный всемогущий ментор наш Моне, по-прежнему с ними успокойся. А после обновления он им ружует любое задание и упростит прохождение. Я переживаю не за задание, а за аневризму. Излишняя мозговая активность может навредить. Куснув обветренные губы, Ярослав поднял взгляд на Алю и на полном серьезе спросил. — Поцелуешь меня? — Что? Он смущенно отвел взгляд. — Мне надо взбодриться. А кофе уже не действует. Вот, думаю, поцелуй будет. Не успел он договорить. А Левтина приникла к его губам. и приобняла за шею, чтобы придержать изумленного разработчика бета-вселенной. Поначалу неловкий поцелуй продлился чуть меньше минуты, угрожая вот-вот перерасти в нечто большее. — Хватит? Она оторвалась от его губ. Тотчас злорадную ухмылка отразилась на ее лице. — Думал, я откажусь? — Честно, не ожидал. — Ты вначале реши проблему. Дальше договоримся. Ярослав посмотрел на нее сомнением и припомнил. — Так у тебя же есть парень. Помнится, недавно хвалилась. — Нету. Смущенно опустила взгляд аналитик. — Я соврала. Да откуда ему взяться с таким графиком работы? а, -а, -а Понимаю. — Ты это, работай давай. Не отвлекайся. Мотивировала его коллега. Иначе Лев Агафонович скоро заявится, и нам всем крышка. — Да не, все на мази. Он, кажется, в прошлый раз в столовую не то съел, так что два дня его точно не будет. — И откуда ты все знаешь? — удивилась Аля. — Так он сам мне смс написал. — Хочешь, покажу? — Вот же! А меня не предупредил. Ярик усмехнулся и, не прерывая работы, добавил. — И как ты себе это представляешь? Он весь такой культурный, напишет тебе про проблемы со стулом? Аналитик пожала плечами и разделила улыбку одну на двоих. «Ты прав. Это сложно представить. Зато с тобой он прямолинеен. Аж завидно». «Это потому, что я до нельзя прямолинеен», проворчал программист. «Все не отвлекай». «Ага». В серверной комнате вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим ритмичным стуком пальцев по клавишам. Алевтина притащила стул, уселась рядом с Ярославом и стала наблюдать за развитием событий. Излюбленный колпачок от ручки вновь ощутил на себе ее зубы, когда она принялась его неосознанно грызть. Неплохая замена ногтей, привычка, от которой никак не могла избавиться.